268. Гуру. Повторим сказанное когда-то. Человек каждый поступок может совершать в свободе или рабстве, то есть будучи господином того, что он делает, или рабом совершаемого. Так разделяем людей на рабов и свободных. Мы хотим освободить человечество от всех видов рабства, и физического, и психического, и духовного. Самое опасное из них ⁇ рабство духовное. Человек, перешедший в мир тонкий, в состояние рабства у своих пороков, рабом остается и там, пока не живет эти энергии. Каждый может спросить себя, раб он или свободный? Если раб, то в чем и как выражается это рабство? Осознание своего рабства будет первым шагом к освобождению.